Третье. Здравствуйте, Юлия. Скажите, как я могу помочь подруге, сделавшей суицидальную попытку выброситься из окна? Она по профессии учитель биологии. Возраст – 33 года. Все началось с июня этого года, когда ее ученики плохо сдали ЕГЭ. Она винит себя за плохую подготовку детей. Даже уволилась из школы. К врачу обращаться не хочет. Считает, что сделала неверный выбор в отношении профессии десять лет назад. Очень хочет вернуться в прошлое и изменить все. Но понимает, что это невозможно и видит только один выход. Подскажите, как поступить и не навредить в такой ситуации? Марианна. Марианна, ваша подруга может гордиться тем, что вы есть в ее жизни. Мне кажется, что ей нужно понять. Уход из жизни причинит огромную, непроходящую боль близким. Из письма ясно, что ваша подруга очень ответственный человек, поэтому не должна этого допустить. Радует, что подруга хочет все изменить. Но для этого не надо возвращаться в прошлое. Никогда не поздно начать все сначала. Не надо бояться двигаться вперед. Мы рождены для того, чтобы быть счастливыми. Для этого существуют различные способы. Получать настоящую радость от работы – это подарок, который мы можем сделать себе сами. Я знаю это по себе, ведь я настоящий трудоголик. Порой за компьютером провожу почти сутки. Я знаю то, что делаю, нужно многим, поэтому получаю невероятное удовольствие от работы. А ведь писать я начала лишь 10 лет назад, кардинально изменив свою судьбу, имея двух маленьких детей на руках и без всякой поддержки со стороны. Наверняка у вашей подруги есть мечта. Пусть именно она станет путеводной звездой для нее. Ведь сейчас можно работать дома. Не обязательно каждый день ходить на службу. Может быть, именно так вашей подруге будет легче справиться с последствиями отказа от профессии учителя. Если у вашей подруги есть какое-то увлечение, то сейчас ей будет несложно найти единомышленников. Ведь в интернете много сообществ, где общаются люди по интересам. Было бы совсем замечательно, если бы это увлечение объединяло вас с подругой. Мне кажется, самое главное, чем вы можете помочь подруге, это ваша уверенность в том, что у нее все получится. Потеряв однажды веру в себя, очень трудно опять ощутить под ногами твердую почву. Но, сделав правильные выводы из своих ошибок, мы становимся сильнее. Никто на свете не застрахован от ошибок. Но ни в коем случае нельзя допускать чтобы эти ошибки разрушали самое дорогое, что у нас есть – жизнь. Я желаю вам и вашей подруге силы, чтобы сделать себя счастливой, найти смысл в жизни и радоваться каждому дню. Любящий вас автор Юлия Шилова.